В комнате общежития Егор лежал на своей койке, смотрел в потолок. Квазимода лежал на своей и тоже изучал разводы копоти на потолке после вчерашнего взрыва дизельной кофеварки. Егор лениво зевнул, достал папиросу и закурил. Квазимода посмотрел на свои наручные электронные часы. На часах было без десяти двенадцать. Квазимода задрал свитер, почесал живот, тоже закурил. Так они лежали молча и курили с удовольствием. Докурив папиросы, они затушили окурки в консервных банках, стоящих на полу возле кроватей и заменявших им пепельницы. Вазимода снова посмотрел на часы. Было уже без пяти двенадцать. Егор несколько раз зевнул. Потом встал, полез в шкаф, вытащил охотничье ружье, открыл его, посмотрел сквозь ствол на свет. — На охоту, что ли, сходить? — спросил он не то сам себя, не то Квазимода. — Не успеешь. Завтра утром в рейс идти, — сказал Квазимода. — Да я и сам знаю, что не успею. Егор закрыл ружье, сунул его обратно в шкаф и снова лег на койку. Квазимода опять посмотрел на часы. Было ровно 12.00. ноль Квазимода радостно вскочил с кровати и начал одеваться. Егор сел на своей койке и стал смотреть на Квазимода. — Ты куда? — спросил он. — В поликлинику. На процедуры. — Радостно ответил сосед. — Давай я с тобой, — попросился Егор. — Да не, не надо, я быстро. — Тем более, — обрадовался Егор. — Да не, я сам, — отмахнулся Квазимода. — Ну, как хочешь, — сказал Егор разочарованно и снова лег на койку. Одевшись, Квазимода вышел из комнаты и притворил за собой дверь. Егор полежал немного и снова встал. Прошелся туда-сюда по комнате, разминая ноги, вышел в коридор. В коридоре было тихо, если не считать гулкого храпа. Там все так же, лежа на полу, спал мужик в лохматом полушубке с гаечным ключом в руке. Егор подошел к мужику, посмотрел на него. Мужик лежал в неудобной позе, криво привалившись к стене. Егор взял его за плечи, собираясь устроить поудобнее. Но мужик вдруг открыл глаза и посмотрел на Егора, после чего попытался ударить его гаечным ключом по голове. Егор увернулся. — Тебе чего? — беззлобно спросил мужик. — Так, ничего, просто, — ответил Егор. — Ну и адзинь. Мужик закрыл глаза и снова захрапел. Егор оставил мужика в покое, прошелся по коридору туда-сюда и вернулся в свою комнату. Полез на шкаф, туда, где на самом верху стоял чехол с аккордеоном. Егор снял чехол со шкафа, открыл его и изблек инструмент. Он сел на свою койку, расстегнул ремни, стягивающие меха, попытался сыграть. Но аккордеон неожиданно развалился на две половины. Его меха были порваны аккурат посередине. В этот момент в дверь комнаты постучали. «Открыто!» — крикнул Егор и отложил инструмент в сторону. Дверь открылась, и в комнату, обивая порог заснеженные валенки, зашел невысокий коренастый мужичок в коротком тулупе, кубанке и с армейским вещмешком за спиной. Увидел Егора, широко улыбнулся. — Здоров, Егор! Вот радость так радость, что тебя дом застал! — Здорово, дядя Сан Саныч! — весело ответствовал Егор, поднимаясь с койки. — Чего это тебе, волк степнул в город то занесло? Егор обнял вошедшего, и они троекратно облобызались. — Где у тебя здесь веник? Валенки обместь? — спросил гость. — Да хрен с ними, с валенками. Так, заходи. — Жалко валенки, новые, промокнут. А у меня ночь слабая, — не унимался вошедший. — Да вон в углу возьми. — Егор ткнул пальцем в угол возле двери. Сан Саныч взял в углу маленький, обломанный со всех сторон веник, и старательно обмел валенки. Потом вошел в комнату, хотел сесть на стул, но что-то ему помешало. Тогда он полез в штаны под тулуп и извлек из штанов винтовочный обрез, который, видимо, и мешал ему сесть. Положил его на стол и сел, не раздеваясь, огляделся. Че это у вас здесь все в копте, горель, что ли? спросил он. Было дело. Да, бедно живешь, Егор, расстроился дядя. Ты на кой мне богатство? Улыбнулся Егор. Не скажи. Богатство вечно нужное, философски заметил сансаныч. А сосед-то твой где? — В поликлинику пошел. — Это хорошо, — расслабился гость, но тут же спохватился. — Заразный что? — Да нет, так, палец немного поцарапал, — объяснил Егор. Сан Саныч встал, развязал весь мешок и начал выкладывать из него на стол продукты. Шмат сала, краюху хлеба, бутыль самогона, стеклянные банки с домашними маринованными огурцами и капустой. — Да ты разделся бы, что ли, — предложил Егор. — Успеется, — лаконично ответил гость. Последними Сансаныч извлек из мешка два граненых стакана, разлил по ним самогон. Один стакан подал Егору, другой взял сам. Ну, со свиданицем, сказал он, и одним махом проглотил содержимое своего стакана. Егор последовал его примеру. Заели квашеной капустой. Хороша у тебя капуста, дядь Сансаныч, заговорил Егор. С детства я ее помню. Это потому, что я ее жать не ленюсь, в капусть главный рассол. В нем вся сила! — объяснил гость. — А я ведь к тебе, Егор, по делу. — Говори, Сан Саныч, все для тебя сделаю. — Задумал я, Егор, машин купить у сосед моего, Аникина Григория Степановича, — начал объяснять гость. — Хорошая машина, Нива, не старая еще, 85-го года выпуска. В общем, просьба у меня к тебе. Сходить со мной в сберкассу, денег со срочного вклада снять. — А мне-то зачем с тобой, — не понял Егор. — Вдвоем сподручнее. — На всякий случай, для обороны. Мало ли, лихих людей шляется по округе. У тебя ружьет есть? — Да зачем ружьет? Я монтировку он лучше возьму. Егор ткнул пальцем в угол, где стоял лом, гвоздодер, фомка и несколько железных прутов. Не, — э монтировка не пойдет. Тут ружье непременно нужно. И бери пули, а не картечь. Картечь не любой тулуп пробьет. — Когда пойдем? — деловито спросил Егор. — Если идти, то надо прямо сейчас. У них обед скоро, я проверял.